«Что вы умеете делать?» — спрашивает его директор. «Я умею ходить по проволоке под куполом цирка и одновременно играть на скрипке. Интересно бы посмотреть», — говорит директор. «К сожалению, я сейчас занят, поэтому с вами пойдет мой заместитель. Потом он мне расскажет». После просмотра заместитель вернулся. «Ну как?» — спрашивает его директор. Заместитель, поморщившись, покачал головой. «Не ой, страх. В 1942 году композитор Никита Богословский был откомандирован с фронта в Ташкент. Там ему предстояло написать музыку для фильма «Два бойца», в чем одну песню, на слова Владимира Агатова «Шаланды, полные кефали» режиссер Луков просил стилизовать под Одессу. В то время коренной петербуржец Никита Владимирович имел слабое представление о специфике колорита при черноморского города. Нужно было с кем-то проконсультироваться. Поэтому в ташкентской газете было помещено объявление граждан, знающих одесские песни, про на студию. В назначенное время на студии явилось огромное количество людей разного социального положения, от благообразных интеллигентов профессорского вида до явных уркаганов, непонятно каким образом находившихся на свободе. Их общие усилия и способствовали успеху новой песни. По скрипту Вскоре после возвращения Александра Вертинского в СССР кинорежиссер Марк Донской устроил в честь певца прием, на который среди прочих был приглашен и Никита Богословский. В застольной беседе Александр Николаевич, обращаясь к собравшимся, говорит, — Мы в эмиграции не забывали ваших песен, пели «Темную ночь». Тут Донской показал на Богословского. Вот ее композитор. Вертинский продолжает. — Спят курганы темные. Донской опять показал на Богословского. — Вот он, автор. Гость назвал третью песню и опять сказал, что она Богословского. — Слушайте, — спросил Вертинский, — а у вас есть другие композиторы? — В фильме «Два бойца» Марк Бернес так здорово сыграл роль одесского парня Аркадия Дзюбина, что все были уверены, этот артист родом из Одессы. Вскоре после выхода картины на экраны у Бернес состоялся творческий вечер в Куйбышеве. Он рассказывал о своей жизни, сказал, что родился в украинском городке Нежине и, кстати, вообще не бывал в Одессе. Вдруг раздался мужской голос. «Что за ерунда? Вы ошибаетесь!» — этого перебил какой-то офицер. Марк Наумыч начал убеждать его, что он лучше знает, где он родился, где бывало, где нет. Однако зритель был непреклонен. Единственное, на что он согласился, так это, чтобы не мешать концерту, поговорить с артистом потом. После концерта этот офицер направился в артистическую с таким агрессивным видом, что поклонники Бернеса не пустили его к своему кумиру. Однако в результате долгих пререканий. Удалось выяснить, что он сам коренной одессит. И жене, и знакомым, многие из которых были на концерте, он всегда рассказывал, что в Одессе жил с Бернесом на одной улице, они вместе играли, и тут такое неожиданное заявление. По скрипту Бернесу долго не удавалось роль Аркадия в фильме «Два бойца», том самом, где он в конце концов исполнил и «Темные ночи», и «Шаланды, полные кефали». Поначалу же он никак не мог найти изюминку роли. Режиссер даже подумал заменить исполнителя. Вот так в плохом настроении Бернес шел по Ташкенту и зашел поостричься в какую-то парикмахерскую, захудалую, и попал в руки неумелой девушки. Когда он явился с такой стрижкой домой, жене сделалось дурно. А режиссер Луков, увидев его на следующий день, безумно обрадовался и закричал «Нашел! Нашел! Вот что значит работа над собой!» Илья Набатов и Утесов зашли в Одесскую парикмастерскую. — Будьте добры, подстригите меня, — попросил Леонид Осипович мастера. Тот отмахнулся. — У меня обеденный перерыв. — Ну что ты мелишь? — возмутился Набатов. Перед тобой сам Леонид Утесов. но да, так я и поверил. Нашли дурака. Спой ему, — предложил Илья Семенович Утесову, и тот исполнил куплет известной песни об Одессе. — Ух ты! — восторженно произнес парикмахер. — Вы и вправду, Утесов. Ну вот и подстриги меня. Сейчас не могу. У меня обеденный перерыв. По скрипту. Илья Семенович Набатов рассказывал, как он один из первых на Украине получил звание заслуженного артиста в Украинской ССР